Глава пятая. Шестнадцатый андерит. Лопатами мы махали с апатичной целеустремленностью. Может и странное словосочетание, но что есть, то есть. Весь отряд копал и наполнял мешки землей. Каждый должен собрать выли 11 фунтов и привезти в город. Поэтому мы, уставшие, невыспавшиеся, полуголодные и давно не мывшиеся, стиснув зубы работали. Земля в этом месте была сухая, комковатая, с корнями сорной травы, которые приходилось выбирать, отбрасывая прочь. Выглядит не слишком плодородной, но это крайне ошибочное мнение. В ней много силы. Я рыл машинально, думая, думая, думая, даже не заметил, как набрал нужную норму и, отложив короткую складную лопатку в сторону, затянул кожаные завязки. Ко мне подошел Бальт. На его безрукавке из плотной темно-коричневой ткани выступили еще более темные пятна пота. Он, как и я, уже закончил. Слушай, а для нее тоже надо собрать. Наша находка так и не пришла в себя. Спала. И пришлось покумекать, как выразился одноглазый и все еще слабый Никифоров, чтобы закрепить ее в седле и не перетянуть веревками запястья, бедра и щиколотки слишком уж туго. Лишних лошадей, как вы понимаете, у нас не было. В итоге решили посадить жана и Плаксу, как самых мелких, на одну. Не уверен, что они остались в восторге от такого тандема. «Тащи мешок», — попросил я. «Правила для всех одинаковые. Вместе мы наполнили и его. Перед нами простирался неглубокий, но довольно масштабный карьер. Не только Ил наносит нам раны, но и мы ему». Всякий, уходящий отсюда, как я уже сказал, обязан привезти в аюре 11 фунтов земли. Когда-то когтеточка принес из гнезда семена солнца света и подарил людям магию и свободу от птиц. Теперь каскадные поля солнца света – богатство нашего города и украшение гор. Но, как и прежде, расти они могут лишь на земле ила. Веками мы выносим ее отсюда, и возле 16-го Андерита местность раскопана еще не сильно. «Здесь редко путешествуют, основные дороги западнее, и вот там раскопы чудовищные и давно стали привычным рельефом, чтобы перебраться через них построены мосты». Подошел капитан, как всегда чистенький и безупречный. Он положил шпагу рядом, сел на собранные мешки, сказав Бальду «Погуляй немного». «Да, командир». «Аделия лил. Кто бы мог подумать?» Капитан смотрел на растущие на горизонте темно-бордовые скалы, границу между илом и шельфом. Где-то там, на плоских вершинах, точно срезанных огромным ножом, стоит наша следующая цель — шестнадцатый андерит. «Помню ее прекрасно. У нас был один учитель в школе ветвей. Удивительно, что она ничуть не изменилась с тех пор». «Знаешь», — сказал я ему, — «ты тоже не очень-то выглядишь стариком в свои тридцать девять». Но она-то совсем девчонка. Хилл смешно шутит. Я хотел посоветовать ему почаще заглядывать в зеркало. Внешне он не старше меня, на двадцать девять, не больше. Капитан у нас парень с непростой судьбой. У него были большие перспективы, ибо колдун зеленой ветви хороший задел на завтрашний день в нашем городе, особенно если у тебя благородная кровь. Но на второй год обучения руна лопнула у него под языком, и Дар перестал воспринимать солнце-светы. Увял. Так бывает с рунами. Плохой огранщик, а может быть некачественный булыжник. Говорят, один шанс на сто тысяч. Считай, что раз в пять поколений. Так что школу ветвей ему пришлось оставить. А после и вовсе заняться работой не самой одобряемой среди аристократии. Но наш командир плевать хотел на одобрение. «Полагаю, стремление болтаться по Илу и искать булыжники хоть как-то заменило ему магию. А вот то, что он учился вместе с Аделией, я слышу впервые». Не видел ее с тех пор, как ушел из школы и отправился в путешествие к Аденцам. Болтали, что ей пророчили великое будущее благодаря уму, таланту, дару и крови. Мол, старший сын лорда командующего планировал взять ее в жены, и семьи уже объявили о помолвке». Капитан ронял слова с небрежной скукой человека, успевшего все повидать в жизни. Подумать только, какие возможности открывались. Перед ее семьей встать на ступень рядом с главным родом Айуре, буквально залезть на самое небо, где не страшны ни конкуренты из других домов, ни... Да вообще никто не страшен. А у лорда командующего появлялся шанс завладеть сильнейшей и самой редкой ветвью магии. Это все равно, что собрать три полка гвардии до да с артиллерии в придачу. Получить верного человека, потому что нет ничего более верного, чем семья. Никто никогда и не подумает сомневаться в его власти. Ну и не стоит забывать, что у внуков есть шанс унаследовать дар от матери. И тогда род лорда станет недосягаем, как престол одноликой». Я молчал. Капитан с напускной печалью покосился на меня. Но все надежды заинтересованных сторон отправились Павлину под хвост. Она встретила какого-то выскочку из столь старого и теперь захудалого аристократического рода, что по меркам великих домов он ничем не отличался от... Командир покрутил пальцем в перчатке и признался. «Не могу придумать аналогию, чтобы никого не обидеть». Я молчал. Она отказала сыну правителя, пошла против своей семьи разорвала помолвку, чем нанесла куче людей столько оскорблений, сколько хватило бы на целое поколение вражды и междоусобиц. Я, буду честен, слышал лишь отголоски этой истории, когда вернулся в Айуре. Но об этом все еще говорили даже спустя год с момента событий. А я продолжал молчать. Мы вдвоем любовались враньим хребтом. Порой он удивительно красив, особенно когда ты возвращаешься домой. Семья отвернулась от неё Люди, верные лорду командующему, даже не пытались чинить препятствия, но потом сообразили, что связываться с колдуньей подобной мощи – дело куда более рискованное, чем гнев их покровителя. Большая часть общества дистанцировалась, просто на всякий случай, опасаясь возможных проблем. Кто же хочет не получить приглашение на ежегодный бал во Дворец Первых Слез? Усмехнулись мы в унисон друг с другом, потому что оба не хотели. «Напомни мне, как звали жениха?» «Люнген Краут. Я поддержал игру в месту ослабевшую память». «Да-да, что-то очень знакомое», — бросил капитан небрежно. «Так вот, Люнген Краут, вся эта красивая сказка закончилась печально. Муж с женой слишком пленили силам и решили, как и светозарные когда-то, что им под силу разгадать все его тайны. что он будет подвластен их приказом, знанием, — негромко поправил я. Она была одержима как когтеточкой, а мой брат, он всегда был одержим илом, так что эти двое нашли друг друга. Грустная сказка. На этот раз он стал серьезен, и я увидел, как между его бровей залегла глубокая морщина. Жили они счастливо, но недолго. Восемь лет назад вместе со своей командой ушли в и пропали. «Их искали, ее, если уж быть точным, но никаких следов не обнаружили, и со временем это дело все бросили. Почти все». Я снова помолчал, и капитан неожиданно по-дружески похлопал меня по плечу. «Ты лучший знаток Ила Медуница. Чувствуешь его, как моряк моря. Я же обладаю иным чутьем и знаю течение рода Айура. Поэтому прими мой совет, сбавь напор и отступи». Он заметил, как я вскинулся, улыбнулся. «Не в смысле брось. Слишком хорошо тебя узнал, чтобы рассчитывать, что ты обо всем забудешь. Ее появление в городе всколыхнет болото, и наверх начнут подниматься зловонные пузыри. Я уже ощущаю их смрад. Не будешь осторожен, тебя утащит на дно». «Знаю. Будь моя воля, я бы не забирал ее». «Ты хотел сказать иное, капитан? Я не упустил недоговоренность». Он неохотно провел пятерней по светлым волосам. «Как угодно. Была бы у меня возможность, я бы убил ее. Сложись обстоятельства иначе». Капитан обычно не кидает слов на ветер и редко откровенничает. Вот так, предпочитает прятаться за улыбочками и даже во время самых суровых пьянок не выходит из образа беспечного кутежника, которому весь ил по колено, а птицы не более чем глупые курицы. «Почему?» Восемь лет выли. Долгий срок. Это место меняет людей. Его не выдержали даже светозарные Что уж говорить о маленькой симпатичной женщине. Где она была, что делала, что с ней случилось, как далеко зашла, кого видела, с кем говорила, кто мог занять ее разум или тело. Я подумал о честном лорде, одном из светозарных который по легендам обладал таким умением. Как хорошо, что он мертв. Что же тебя останавливает? Убивать ее сейчас уже поздно. Все наши видели сонную Аделию. Кто-нибудь да проболтается по пьяни или глупости. А голову пришлось бы прикончить следом за женщиной, потому что ему по долгу службы положено доложить Фогель Федор, будь он не ладен. Потом пришлось бы прихлопнуть тебя, ибо ты вряд ли останешься счастлив, если я избавлюсь от нее, а потом еще и с кобальтовой колдуньей разбираться». Столько головной боли, Раус. Командир соломенных плащей стал торжественно несчастным, словно на похоронах не очень знакомого, но внезапно полюбившегося дядюшки, завещавшего беспутному племянничку все свое состояние и особняк с видом на проспект как когтеточки. Я предпочитаю не страдать мигренями и оставить подобные сложные душевные решения на кого-то другого. Очередной хлопок по моему плечу однозначно указывал, кто этот. «Кто-то другой?» «Будь очень осторожен!» Когда он ушел, я достал из внутреннего кармана куртки длинный кожаный мешочек и наполнил его землей. Ровно два фунта. Не так уж много, но больше мне и не надо. Я вожу ее отсюда уже который год, по чуть-чуть, стараясь не бросаться в глаза. О моем чудачестве знает только капитан, и он смотрит на такие проступки сквозь пальцы, за что ему моя вечная благодарность. Границу между илом и шельфом способна почувствовать любое живое существо, даже какой-нибудь огородный слизень, пожирающий тыквы на грядке нерадивого крестьянина. Воздух вокруг вас как будто твердеет, и каждый шаг вперед дается с некоторым трудом, словно идешь по колено в снегу, и кажется, что весь мир бьется в мелком ознобе, но правда в том, что трясет не мир, а тебя. «Как я и говорил, Ил берет плату с тех, кто приходит. Еще больше – с тех, кто столь обеспечен, что заходит далеко и находится здесь долго. И этот суд, взвешивание твоей судьбы на весах руд, часто, но не всегда происходит на границе, в шаге от шельфа. Ил ничем не отличается от гор для тех, кто поднимается на них непонятно зачем. Вершина может и не отпустить назад». Илл ничем не отличается от глубины для тех, кто ныряет в нее в поисках редких жемчужин. Бездна может и не выпустить обратно. Шанс, удача, лотерея, азартная игра. Назовите как хотите. Только в этой реальности все жестче. Ты можешь прийти в Илл самостоятельно, без колдуна. Таких, вопреки всему, довольно много. Беглецы от правосудия, сектанты светозарных, верующие в праведных птиц, наивные глупцы – жаждущие разбогатеть авантюристы, ищущие знания ученые и просто полудурки всех возрастов и народов. Они ручейками стекаются сюда, и наше общество столь благосклонно к свободе их выбора, читая ему плевать, что мало кого останавливает. «Если ты дебил, то не незадача гарнизонов, расположенных по границе шельфа, ловить тебя за руку и отправлять домой к мамочке». «Большинство навсегда исчезает где-то под скорбным перевернутым месяцем, не зная опасности этих мест. Какая-то часть возвращается, переходит границу с разной степенью успеха. Скажу честно, из них почти никто не умирает, но Ил остается в их сердце. У кого-то больше, у кого-то меньше. И если приходить в него и дальше, бродя по меняющимся тропам, то он убьет тебя. Болезнью, безумием, превращением в нечто новое». Зависит от твоего здоровья, силы, разума, времени и удачи. Я хаживал сюда и без колдунов, но моя история чуть иная, и обычные правила Ила здесь не действуют. Так что солнце свет желателен. Без него в первые часы ощущение, словно ты съел испорченную устрицу, и теперь жаждешь найти того, кто бы оказал тебе услугу и пристрелил. Но мне можно и без него. А вот другим следовать моим путем не советую. Дурная идея. Чтобы избежать болезни, безумия и прочего, требуется солнцесвет. Его сила, которую любой колдун ветви, ибо это базовое умение любого носителя волшебства, способен превратить в защитный доспех и отогнать проклятие Ила на достаточное расстояние. Впереди начиналась рукотворная дорога. Она рождалась из тропы и плоскими темно-красными кирпичами забиралась на склон холма, исчезая за ним. Я знал, как она вьется. Поднимается на следующий холм, ныряет в распадок, переходит в мост над скудной речушкой, рожденной в отрогах враньего хребта, и дальше вверх, к шестнадцатому Андериту, угадывающему на бледно-серого неба. Отсюда он был размером не больше ногтя моего мизинца. Болохов покинул седло, сунул руку под язык, пока мы все подводили лошадей как можно ближе к нему, вставая плотнее, чтобы колдовство благословенной дланью легло на наши плечи. Он остановился возле шаткой пирамиды из человеческих черепов, невысокой, едва достающей росу до бедра. Она здесь столько, сколько я себя помню. Ее пытались ломать, головы хоронить или увозить, но всякий раз она возрождалась на прахе этой земли, так же, как многолетний сорняк. Какие-то твари находили новых покойников, благоил вечно щедр на них и собирали новую пирамиду. Насмешка, а может предостережение для тех, кто приходит сюда». Из темной глазницы нижнего черепа показался слизняк По длинному полупрозрачному телу мягкими волнами ползли завораживающие разноцветные блики, словно радуга после дождя решившаяся пуститься в развеселый танец. Слизень был размером с ладонь, и, забравшись на лобную кость, оставлял за собой влажный липкий след. Кто-то сочтет это создание удивительным, кто-то необычным, кто-то отвратительным. Все они ошибаются, ибо выли, надо смотреть на совершенно иную характеристику встречаемых существ. Опасно ли оно для тебя? Так вот, этот слизень не опасен. Если, конечно, не напиться в усмерть, не заснуть и суметь не почувствовать, как он сжирает твою кожу с лодыжки зубами и терками. Ну или не упасть в яму, полную брюхоногих моллюсков. Ползает себе и ползает, красиво сияет. Что взять от первой стадии, только в нынешнем году появившейся на свет? А вот где-то далеко, в пеших часах от гнезда, обитают точно такие же твари, разменявшие шестой десяток. И, пожалуй, этот хищник из тех, с кем я не хотел бы снова встретиться. Невероятно опасная дрянь. Мягкие, невидимые теплые руки магии Болохова навалились на плечи, забирая последнюю силу из его солнца света, и мы, понимая, что пришло время, заставили лошадей двинуться шагом. Небо изменилось мгновенно Нам пришлось проехать футов 600 прежде чем розовый месяц угас, повернулся вокруг своей оси так, что его рога теперь смотрели вниз, а на противоположной стороне горизонта появился такой же тусклый шар предвечернего солнца. Шельф не ил. Он не вредит людям и вообще родной дом для килли. Полоса ничейной земли, на которую мы приходим, чтобы сыграть со смертью, и возвращаемся, если выиграли. Вдоль всей границы, после победы над птицами, светозарные построили андериты. Всего их было 73, теперь же уцелело 24. Прочие сгинули в войнах своих же создателей светозарных и за следующие века, по разным причинам. Когда-то их называли оплотом человечества, надежными форпостами, контролирующими дороги в нашей земли. Теперь используются лишь 16, остальные заброшены и слишком разрушены временем, а великие дома не стремятся выделять деньги на ремонт, починку и гарнизоны. Впрочем, как и лорд-командующий. У меня порой создается такое впечатление, что дураки начинают считать птиц вымыслом, светозарных сказкой, а теточку любимым племянникам одноликой. Но даже несмотря на то, что величие андеритов в прошлом, они все равно еще служат людям в качестве крепостей и безопасного приюта. Я всегда вожу соломенных плащей через шестнадцатый андерит, если только этого не требуют иные обстоятельства. Тому есть несколько причин». Во-первых, здесь у капитана знакомый командир гарнизона, и к нам меньше цепляются с разномастными проверками, бумагами да расспросами. И в некоторых случаях на ночевку можно остановиться в цитадели, а не пилить еще пару часов на север к хуторам поселенцев. Во-вторых, основные дороги Выл проходят через 7-й, 3-й и 5-й Андериты. Они расположены в самой узкой части шельфа, ближе всего к Аюре и напрямую связаны коротким отрезком железной дороги. Там полно людей. Прополно я, конечно, загибаю, ибо выл не спешат толпы, но их достаточно много, в особенности, когда лорд-командующий отправляет свои полки на очередную битву против прислужников светозарных чтобы сжечь разрастающиеся ульи, подступившие почти к самой границе. «Армия, какой бы хорошая она ни была, громоздкая корова, и попасть под ее тяжелые копыта совершенно не улыбается. Толкаться с солдатами на одних дорогах – то еще наслаждение. Мы предпочитаем пустые пространства и быстрое движение, независимое от комендантов или тварей, привлеченных большим количеством мяса, внезапно упавшего им на голову. Не скажу, что, перейдя границу, наш отряд вздохнул с облегчением. Мы проходим здесь не в первый раз и уже давно привыкли ко всему». Но усталость брала свое, и теперь люди приободрились, предвкушая скорый отдых. Ритесса Рефреер рассталась с нами на кладбище храбрых людей, поручив заботу об Аделии. Она пришла туда через другие врата и не могла отправиться с нами без лошади. У соломенных плащей не было свободных заводных. Мы как раз использовали их сейчас, потеряв основных в глубине ила. А она еще рос, это лишние люди и нагрузка на нашу шею». Так что колдунья со слугой ушла иным путем, благо ее ворота располагались ближе к шельфу и теперь в нетерпении ждала нас на последнем отрезке пути к Андериту. Капитан вместе с головой выехал вперед, приподнял шляпу, представился. «Риттер Август нам, Ритесса, дом Жаворонка. Рад нашему знакомству». Он смог заинтересовать ее домом. Жаворонки влиятельный и многочисленный род, один из восьми центральных в Аюре, Ни грачи, ни пеликаны, конечно же, но и не чайки и стенолазы. Где-то посередке вместе с совами, синицами и журавлями. Кажется, она даже была удивлена, что командир каких-то грязных наемников, рыскающих поилу себе на уме, выходец из столь уважаемой семьи. Милая Ритесса совершенно не представляет, что в каждой семье есть не только паршивые овца, как говорят россы, но и птаха с перебитым крылом. Летать она не способна, а вот щебетать сколько угодно. и даже такое бесполезное для неба создание все еще может многое. Впрочем, все ее удивление разом испарилось, стоило ей увидеть привязанную к лошади Оделию. «Что вы творите, Риттер?» «Ритесса?» «Она же не животное!» Ида едва сдерживала ярость. Карий глаза метали молний. «Разумеется, это так, но это был единственный способ довести ее сюда и не покалечить. Капитан не оправдывался. Он никогда не оправдывается». Колдунья едва ли не отмахнулась от его слов. «Я забираю ее!» «На время!» — проронил голова, и когда она открыла рот для пылкого возражения, снова показал ей орнаменту, напоминая, какая сила стоит за ним. «Вы женщина, и верю, что позаботитесь о ней куда лучше, чем мы. Но в Айуре она поедет с нами, а в городе попадет к своей семье, и у Фогель Федора к ней будут вопросы. Пожалуйста, не забывайте об этом». Ее кипящая ярость столкнулась с его каменной флегматичностью. Ритесса осознала услышанное. «Семья? Вы знаете, кто она?» Тим кивнул. «Знаем». Повисла пауза, и Ида, поняв, что ей говорить не намеренно, не стала настаивать, махнула рукой. Ларченков, подчиняясь приказу хозяйки, перерезал веревки и взял Аделию на руки. «Она еще спит, Ритесса!» — проронил он. «Это не сон!» «Незнакомка?» – женщина специально выделила это слово. «Истощена и резерва. Лишь благодаря удаче вы ее не убили, риттеры». Рос пристроил неприходящую в сознание девушку в седле перед собой. Мы почетным эскортом двинулись следом. Бальд, ехавший рядом со мной, буркнул что-то про проклятущих колдуньей. Капитан безмятежно улыбался. Он находился в центре занимательного приключения. Болохов смотрел на мир волком. Андерит появился после получаса петляния по поднимающемуся в гору серпантину, превратившемуся в прямую дорогу, сжатую с обеих сторон рядами искусственных каменных драконьих зубов и прекрасно простреливаемую ядрами и картечью из двух цилиндрических приземистых фортов, стоявших впереди внешнего периметра крепости. Сам Андерит возвышался над фортами еще на высоту 24 футов. Его опаленные прошлыми сражениями стены заросли ползучим, вечно цветущим вьюном. Солнце клонилось к закату, смеркалось, и бледно-голубые чашечки цветов начинали загораться мягким, но все же холодным светом. Одна за другой, словно тысячи равнодушных глазок, вросшего в землю чудовище. Вы есть приятные особенности? Это его растения. Не все, разумеется. Многие из них хотят тебя отравить, сожрать, поработить, проткнуть, проколоть или же превратить в носителя семян. Но среди флоры существует немало чудесных вещей, которым находят применение. И я говорю не о величайших солнцесветах, способных собирать силу и передавать ее колдунам, владеющим рунами, или высушенных цветах, перетертых в порошок для ружей и пушек, или корнях, используемых в паровозных топках. Я говорю вот о таких вьюнах, дающих свет». Или о куда более ярких каштановых фонарях и лампах. Или о табаке и кофе. Или о множестве лекарств, которые нас исцеляют. Или о живых охранных оградах и матерях клубней Килли. Я уже предупредила офицеров. Идаря Фрейер придержала лошадь, поравнявшись с капитаном. «Мудро. Они вам поверили быстро? Вы здесь незнакомый человек». «Быстро. Я старалась. Мы проедем сразу к станции». «Не стоит, Ритесса. Приходит ночь. Первый поезд появится лишь по вызову начальника гарнизона. Это будет утром. Давайте расположимся с комфортом под защитой стен». Она, наверное, удивилась, ибо Андерит — это преграда для врагов и ворота для друзей. Он пропускает нас через себя, но не является гостиницей, особенно для такого сброда, как мы. Сброда, на ее взгляд. «Ах, дорогие друзья, знали бы вы, на что способны простейшие руны, которые время от времени наш славный капитан случайно роняет в карман начальника гарнизона? Эта наикрепчайшая дружба из всех возможных будет сильна даже через век. Такое не прошло бы в центральных андеритах. Там слишком серьезные надзоры высоки риски у офицеров. А здесь, на окраине шельфа, в дыре достойной забывчивости адмиральской урии, подобные маленькие казусы происходят сплошь и рядом». Примечание. Адмиральская урия, военный отдел комиссии при лорде-командующем, ответственный за рейды выл, снабжение андеритов и прочее. Между двух фортов уже подняли решетку, и нас встречал знакомый лейтенант, второй помощник начальника гарнизона, 20 солдат из желтопуза, десяток слуг и облаченные в темный плащ колдун. Примечание. Желтопузы. Тридцать пятый пехотный смешанный полк. Носят желтые мундиры. Кругленький и плешивый, пожилой, с чуть подрагивающей головой он стоял впереди всех, спрятав руки в широкие рукава. — Вспешивайтесь, господа, — вяло попросил он. — Знаете правила. Вы со своим слугой Ритесса можете второй раз не проходить проверку. А вот девушку я посмотрю. Он сунул руну в рот, склонился над Аделей, которую держал на руках роз, оттянул ее века, посмотрел на глаз. Нахмурился, но после недолгого колебания кивнул, мол, все в порядке. Мы оставили наших лошадей, отстегивая с них сумки и мешки. Слуги уводили животных в помещение за правой башней форта. Седла и упряжь нам вернут завтра. С конями же придется проститься. Их век почти закончился. Грустно, по-человечески. И довольно накладно. Но добытые выли-булыжники окупают траты отряда сторицей. Колдун заглядывал в глаза каждому. Никифоров предоставил свой единственный. Стандартная практика для всех возвращающихся. в Выли есть существа, которые не прочь завладеть чужим телом и проникнуть на территории людей под видом человека. Их всегда выдают зрачки. Они двигаются, словно проворные головастики, то и дело прячась за радужку. Такое не скроешь. Когда с формальностями было покончено, мы вошли. Вандырит.